Но как скоро мы не признаем этого, необходимо определить, что такое эта власть одного человека над другими. Власть эта не может быть той непосредственной властью физического преобладания сильного существа над слабым, преобладания основанного на приложении или угрозе приложения физической силы,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 на преобладании нравственной силы, ибо, не говоря о людях, героях, как Наполеоны, о нравственных, достоинства которых мнение весьма разноречивы, история показывает нам, что ни Людовики XI, ни меттернихи, управлявшие миллионами людей, не имели никаких особенных свойств силы душевной, а напротив, были по большей части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 Не понимая в простоте душевной вопроса о значении власти, те самые частные и биографические историки, о которых было говорено выше,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 почти всегда противоречит этой теории. Если условия, под которыми передается власть, состоят в богатстве, свободе, просвещении народа, то почему Людовики XIV и Ивана IV спокойно доживают свои царствования, а Людовики XVI и Карлы I казнятся народами?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 На эти вопросы нет и не может быть ответов. Также мало объясняется при этом воззрении причина того, что совокупность воль несколько веков не переносится своих правителей и их наследников, а потом вдруг, продолжение 50 лет, переносится на конвент, на директорию, на Наполеона, на Александра, на Людовика XVIII –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 жизнью Наполеона, Руссо, Дидерота, Бомарше и других? Движение русского народа на восток, в Казань и Сибирь выражается ли в подробностях больного характера Ивана IV и его переписке с Курбским? Движение народов во время крестовых походов объясняется ли изучением Готфридов и Людовиков и их дам?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 как то делают новейшие историки, то это будут истории монархов и писателей, а не истории жизни народов.